— По-моему, единственное, что мы можем сейчас предпринять, — сказал он ему во время одного сугубо секретного разговора, — это поглубже вникнуть в, ну, скажем, в сердечные дела достопочтенного Чеффизея Сласса. Кошачьи глаза мистера Эвери насмешливо блеснули.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 не захочет, чтобы все это выплыло наружу. Все мы люди, у всех есть свои маленькие слабости. Нижняя губа мистера Эвери поползла наверх, совершенно закрыв верхнюю, потом снова вернулась в исходное положение. И не к лицу нам, знаете ли, разыгрывать из себя чур уж суровых поборников нравственности. «Мистер Сласс преисполнен, конечно, самых благих намерений, но, на мой взгляд, он слишком сентиментален». Мистер Эвери сделал паузу. Каупервуд смотрел на него с любопытством. Внешность этого человека забавляла его не меньше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 Из неприятельского лагеря на зов Каупервуда не замедлил откликнуться Патрик Джилгин. Каковы бы ни были его политические связи и пристрастия, он не считал возможным пренебречь столь могущественным человеком, как Каупервуд. "Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд?" осведомился он, представ перед финансистом. "Мистер Джилгин,"